Эпилог. 4 года спустя. «Винс, где мальчишки?» Я отвела рукой тонкий газовый полок, защищающий нас от солнца. Где-то в стороне шумело теплое море. В ста метрах от нашей лужайки раскинулось южное поместье герцогов Оттенгемс. «Побежали за фруктовым льдом, принесут на всех» отозвался брат, поднимая голову от лодки, которую они всем мужским коллективом канапатели. Нашли себе развлечение чинить рыбацкую развалину, когда у причала новенькая яхта. Но мы с Фани, Селестиной и Наташкой только снисходительно вздыхали. Фани держала на руках младшую дочь. Селестина поглаживала круглый животик и дула губки в сторону Гаспара. Мол муж и сам бы мог сбегать за соком для своей королевишны. Мда, с тех пор, как эта коза прорыдала в нашего доктора всю дорогу до храма и обратно, он ее уже не отпустил. Поженились через год. Наталка, как и я, с детьми не торопилась. Собственно, она и замуж не рвалась, хотя Далтон уже вовсю намекал. Он дважды просил ее руки и дважды получил согласие, но не сейчас. И терпеливо ждал свою прибередливую профессоршу. Да, моя учёная подруга устроила фурор в академических кругах, блестяще сдав экзамены экстернам, а потом в своих работах скрестив теорию магии и высшую математику. ее обожали и ненавидели всей столицей, как потрясательницу основ и самую экстравагантную модницу в свете. И никто даже не заикнулся, что госпожа Натали Шайн похожа на покойную королеву, потому что Наташка похожа только на себя саму но и плюс слегка скорректированные местными пластическими магами черты лица и цвет волос. Я же скромно вернулась в академию, скромно закончила курс теории магии, официально работала ассистентом на кафедре мужа и неофициально, но весьма плотно консультировала местный сыск. Интересное здесь получился сплав из артефакторики этого мира и криминалистики прежнего. Нортридж IV счастливо и спокойно правит, причем по-прежнему дружит с Кеннетом. Я в их общение никогда не лезу, и с королем сохраняю теплые, но отстраненные отношения. Моему мужу вернули титул и доброе имя, а я сознательно ушла в тень. Нас обоих это устраивает. Его Величество недавно затеял сватовство с какой-то очередной иностранной принцессой — На пару с бывшим королем пенсионером воспитывает младшего брата. Наследник растет весьма милым, умным мальчиком и вовсю интересуется математикой, хотя очень скучает по матери. В общем, все вроде бы хорошо, кроме одного. Мы так и не нашли Ленку. Конечно, поиски продолжаются. Даже есть пара перспективных версий. Но это уже совсем другая история. Запись аудиокниги, произведена студией Ардис в две тысячи двадцать четвертом году, читала Ирина Ефремова.